Глава 32. У газетного киоска. Очередь у киоска «Союз Печать» растянулась на добрый десяток человек. Аркадий встал в конец, Варя рядом с коляской. Маша спала, укрытая легким одеялом. Солнце пекло, но малышку от лучей защищал марливый полок. Очередь двигалась медленно. Женщина впереди долго выбирала журнал, потом считала мелочь, потом спрашивала, не будет ли завтра огонька. Киоскерша, полная тетка в очках, отвечала терпеливо, но без энтузиазма. Аркадий переминался с ноги на ногу, нога ныла. Варя посмотрела на него. «Зачем тебе столько газет?» «Нужны». «Зачем?» «Потом объясню». Она не стала спрашивать дальше, покачала коляску, проверила, не проснулась ли Маша. Очередь продвинулась на человека, потом еще на одного. Мужчина в кепке брал гудок и труд долго искал деньги по карманам находил платил уходил наконец дошла очередь до аркадия он подошел к окошку назвал правду киоскерша подала газету аркадий взял сунул под мышку известие киоскерша подала аркадий взял комсомольскую правду труд московскую правду вечернюю москву московский комсомолец киоскерша подавала одну за другой стопка под мышкой росла «Красную звезду», «Советский спорт», «Литературную газету», «Советскую культуру», «Учительскую газету», «Медицинский работник», «Гудок». За спиной Аркадия кто-то недовольно фыркнул. Мужской голос сказал. «А может, еще и пионерскую правду возьмешь?» Аркадий не обернулся. Киоскерша считала деньги. Варя обернулась, посмотрела на очередь, улыбнулась. «Простите, пожалуйста, у него работа такая. Следователь». Женщина в платке наклонилась к коляске, посмотрела на Машу. — Ой, какая лапочка! Сколько ей? — Полгода. — Господи, какая маленькая! Женщина улыбнулась, растаяла. — Ничего, пусть берет газеты. Работа есть работа. Мужчина в кепке тоже смягчился. — Да ладно! Не такое, видали! Аркадий взял Варю под локоть. Пошли. Они свернули в сквер. Там были скамейки под деревьями. Тень, прохлада. Аркадий сел, разложил газеты на коленях. Варя села рядом, поставила коляску перед собой. «Что ты ищешь?» — спросила она тихо. «Объявление. Обо всем, что касается 26 июля. Любые объявления, которые могут представлять интерес для вооруженной банды». «Это же до утра просматривать надо. Сколько там страниц?» «Много, но другого способа нет. Аркадий посмотрел на часы. Без четверти одиннадцать». Кочкин должен подойти с минуты на минуту. Варя покачала коляску, Маша зашевелилась, но не проснулась. Аркадий продолжал листать правду. Политика, передовицы, колхозные достижения, никаких объявлений. Известие то же самое, комсомольская правда, статьи про молодежь, спорт, комсомольские стройки. Они сидели вдвоем на скамейке, перелистывая газеты. Варя покачала коляску, Маша проснулась, заплакала. Варя взяла ее на руки, стала кормить, прикрывшись платком. Аркадий перелистывал московскую правду. Городские новости, строительство, благоустройство — ничего. Вечерняя Москва, репортажи, афиши театров — ничего. Красная звезда, военные учения, награждение ничего. Время шло, солнце поднималось выше, жара усиливалась. Еще одна газета, еще одна. Гудок, железнодорожные новости, расписание. Варя уложила Машу обратно в коляску, та снова заснула. Села рядом с Аркадием, взяла одну из газет, тоже начала листать.